Задал мне этот папенька работы, хотя мускулы у меня в то время были здоровые, и уверенности в себе хоть отбавляй. Право стоило поглядеть, как я с ним расправился. Ах, мой друг, нынче уж никто не делает таких выпадов. У меня рука ни минуты не оставалась в покое, точно вся из ртути. Впрочем, вы видели меня, Атос, за работой. Шпага у меня была точно змея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 Как же вы пойдете один в гостиницу? Почему вы не взяли с собой гримо гримо спит. Он рано ложится. Мой старик быстро устает. Я берегу его. Я дам вам мушкетера, который будет освещать вам дорогу факелом. Эй, кто-нибудь сюда! На его зов явилось человек семь мушкетеров. Не найдется ли среди вас охотников проводить графа Деллафер? Я с удовольствием проводил бы...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 Но это будет еще дольше. Держу пари, что вы получаете тысяч пятьдесят ливров с ваших бастильских птичек. Вашими бы устами да пить, дорогой Д'Артаньян. Удивляете вы меня без му. Вы прикидываетесь, Бог знает, каким сиротой, а дайте-ка я подведу вас к зеркалу. Посмотрите, какой вы цветущий, жирный да круглый, точно сыр голландский. Но ведь вам уже... «Годочков шестьдесят, а? Чёрта с два! Это так же верно, как и то, что я получаю пятьдесят тысяч ливров дохода!» Кругленький Безмо топнул ногой. «Постойте!» — вскричал Д'Артаньян. «Я вам сейчас докажу. В Бастилии, я полагаю, вы сыты. Помещение казённое. Вы получаете шесть тысяч ливров жалования. Допустим. До заключённых ежегодно человек пятьдесят»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 и привозил мне по две тысячи пятьсот пистолей для вручения моим крокодилам. Следовательно, вы должны Арамису полтораста тысяч ливров? В том-то и горе, что должен только сто тысяч. Я что-то не совсем понимаю вас. Ну как же? Он приезжал только два года, но сегодня у нас тридцать первое мая, а его все нет.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 господину Фуке. — Да, но при здесь господин Фуке? — Какие простофилия. — Где находится Ван? — Черт возьми. — Ван находится в Бель-Ильской епархии, или же Бель-Иль в Ванской епархии. Бель-Иль принадлежит господину Фуке. — Он и устроил господина Дербле в эту епархию. — Вы открываете мне глаза, возвращаете меня к жизни, тем лучше.